Часть четвертая. Статистика, которую легко усвоить. Пример с парашютом. Статистика – это что-то для зануд или ботаников. Тогда зачем этому посвящена целая глава? Потому что бумага терпелива, а интернет еще терпеливее. Особенно, когда речь идет о биодобавках, Тот факт, что мы на самом деле все еще очень мало знаем о пользе и возможном вреде, бесстыдно эксплуатируется многими самопровозглашенными спасителями. Поэтому я хотела бы вместе с вами заглянуть за кулисы. Вы должны не просто слепо верить мне, но понимать, что я озвучила для вас в этой аудиокниге. При правильном использовании... Статистика является прекрасным инструментом для этого. Если вы поладите со статистикой, то можете узнать действительно интересные вещи. Например, что парашюты бесполезны. Исследование, опубликованное в известном британском медицинском журнале, пришло к выводу, что выпрыгивание из самолета без исправного парашюта не более фатально, чем с ним. Риск серьезных травм также не был выше без парашюта. Вероятность смерти или серьезных травм в контрольной группе с пустыми рюкзаками была такой же низкой, как и в другой группе – неповрежденные парашюты. Что? Вы думаете, этого не может быть? Результатом исследования манипулировали? Исследование не было проведено правильно? Нам нравится удивляться статистическим утверждениям, если они достаточно убедительны. И еще больше, если мы эмоционально согласны с результатами исследования. Следует признать, что после прослушивания этой главы вы не сможете улучшить доход своей семьи, работая неполный рабочий день статистиком. Но то, что вы узнаете больше о статистике, гарантировано. И еще... В конце вы поймете все насчет эксперимента с парашютом. Итак, давайте погрузимся в таинственный мир чисел и диаграмм.